Глава тридцать Что-то произошло у немцев. Какой-то гул послышался вдали, почти на пределе слышимости. Гул этот был мне знаком. Разрывы? Может быть, через некоторое время наверху вдруг возникла суета и забегали солдаты. Послышался рев двигателей, подходила техника. Состояние немцев каким-то образом передалось вниз, и народ вокруг меня слегка напрягся. И без того негромкие разговоры стихли совсем.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 Ни ямки, ни кустика. И вдруг из-за угла выезжает танк. Выезжать им было без надобности. На невооруженную толпу вполне хватило бы и бронетранспортеров. А они тут присутствовали. В немалом, надо сказать, количестве. Восемь штук. Да еще и десяток мотоциклов с пулеметами. Более чем достаточно. Даже если не считать почти сотни немцев в полном вооружении. Пленных выстроили вдоль края котловины, напротив бронетранспортеров и мотоциклов. Перед нами появился офицер, сопровождаемый переводчиком. Тот держал в руках рупор. «Слушать всем!» — гаркнул переводчик во все горло. Толпа затихла. «В трех километрах отсюда находится станция Веденеева. В настоящий момент там горит эшелон с боеприпасами. Ваша задача — потушить этот пожар. Все понятно?» «Вот так нихренаш себе! Это будет похуже, чем прыжок из окна в обрыв!»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 До шеренги солдат метров пятьдесят. Успеем пробежать или... Или... Почти полтора десятка пулеметов. Ровная степь. Большую часть они положат уже на первых шагах. Потом добьют остальных. Нет, не сейчас. Тогда что? Надо отсюда уходить. На марше или уже на месте придумаем что-нибудь. Кто поведет? Взгляд налево, направо. Да... Ну что ж, назвался груздем? Полезай.